Долги плоти. Тиф. я так подробно разобрал пример Лиле потому, что хотел пояснить, почему я использую термин «человеческая экономика». Как протекает жизнь в ее рамках, какого рода проблемы заботят людей и как в ней обычно функционируют деньги. Для Леля деньги играют ключевую социальную роль. Ими отмечен каждый визит, любое обещание. Всякий важный момент в жизни мужчины или женщины. Безусловно, очень показательно и то, какие именно предметы использовались в качестве денег. Така из рафии использовалась как одежда. Во времена Дуглас это был главный материал, в который люди одевались. Из сандаловых брусков делалась красная паста, применявшаяся в косметических целях. Это был главный элемент макияжа, которым каждый день украшали себя как мужчины, так и женщины. То есть это были материалы, которые определяли внешний вид людей, делали их облик зрелым, благопристойным и привлекательным, а также придавали достоинство их товарищам. Именно эти вещи превращали простое обнаженное тело в социальное существо в полном смысле слова. Это не совпадение, а общая черта экономик, которую я обозначил как человеческий. Деньги почти всегда рождаются из предметов, которые используются прежде всего как украшения. Это касается бус, раковин, перьев, собачьих или китовых зубов, золота и серебра. Единственная польза, которая от них может быть, состоит в том, что они делают людей интереснее, а значит и красивее. Латунные трубки, используя тиф, могут показаться исключением, но это не так. В основном они служили сырьем для изготовления украшений или их просто обвивали вокруг обручей и надевали во время танцев. Есть и исключения например, скот. Но, как правило, ячмень, сыр, табак или соль используются в качестве денег лишь тогда, когда в дело вступает правительство, а за ними и рынки. Этим объясняется и специфическое развитие идей, которые так часто служат отличительными чертами человеческих экономик. С одной стороны, человеческая жизнь представляет абсолютную ценность, эквивалента которой быть не может дается ли жизнь или отнимается, такой долг является абсолютным. Иногда этот принцип носит непреложный характер, но чаще его подрывают сложные игры наподобие тех, что разработали Тиф и Леля. Факт дарения жизни, по мнению первых, или лишения ее, по мнению вторых, создает долги, которые могут быть выплачены лишь при помощи другого человека. В каждом случае практика приводит к образованию чрезвычайно сложной игры – в мужчины, обладающие авторитетом, обмениваются женщинами, или по крайней мере правами на их отпрысков. Что уже служит определенным толчком. Раз игра ведется и действует принцип замены, всегда есть возможность его расширить. Когда это происходит, системы долга, в основе которых лежит идея создания людей, могут, даже в этом случае, вдруг превратиться в средства их уничтожения. За примерами мы снова обратимся к ТИФ. Читатель помнит, что если у мужчины не было сестры или подопечной, которую можно было бы отдать за жену, то можно было умилостивить ее родителей и опекунов денежными подарками. Однако в таком случае жена никогда ему полностью не принадлежала. Впрочем, и здесь есть одно яркое исключение. Мужчина мог купить рабыню, женщину, похищенную во время набега на дальние края. В конце концов, у рабы не было родителей, или с ними можно было обращаться так, как будто их не было. Их насильственно устраняли из всех сетей взаимных обязательств и долгов, которые наделяли обычных людей внешней идентичностью. Именно поэтому рабынь можно было покупать и продавать. Однако после женибы купленная жена быстро создавала новые связи. Она уже не была рабыней, а ее дети были совершенно законными. Даже более законными, чем те, что рождались от жены, которая была приобретена посредством постоянной выплаты латунных трубок. Возможно, здесь мы имеем дело с общим принципом. Чтобы в человеческой экономике можно было что-то продать, для начала нужно это что-то вырвать из его окружения. Это как раз и происходит с рабами, которые оказываются вырванными из сообщества, сделавшего их такими, какие они есть. У рабов, оказавшихся чужаками в новом для себя сообществе, нет больше ни родителей, ни родни. Поэтому их можно было продавать, покупать и даже убивать, Ведь единственными отношениями, которые у них были, были отношения с хозяином. Тот факт, что деревни Леле могли устраивать набеги и похищать женщин из чужих общин, видимо, стал ключевым шагом к началу торговли женщинами за деньги. Но делать это они могли в очень ограниченном масштабе. В конце концов, родственники похищенной женщины жили неподалеку и наверняка потребовали бы объяснений. Приходилось вырабатывать какое-то соглашение, которое устраивало всех. И все же я настаиваю на том, что здесь есть нечто большее. При чтении антропологической литературы возникает четкое ощущение, что многие африканские общества постоянно преследовало осознание того, что эти сложные долговые сети могли преобразиться в нечто совершенно ужасное, если что-то пойдет не так. Тиф в данном случае очень показательный пример. Среди антропологов народ Тив известен прежде всего разграничением экономической жизни на три обособленные сферы обмена. Который выделили его наиболее известный исследователь Пол и Лора Баханен. Обычная повседневная экономическая деятельность была женским занятием. Именно женщины ходили на рынки и налаживали связи, давая и возвращая небольшие количество охры, орехов или рыбы в виде подарков. Мужчины занимались вещами более возвышенными и требовавшими использования денег, которые, как и у Лиле, были двух видов – мелких сделки, осуществлялись при помощи местной разновидности тканей под названием тугуду, которая активно экспортировалась, а более крупные – при помощи связок импортированных латунных трубок. На них можно было купить некоторые предметы роскоши – коров, женщин из других племен. Но в основном они использовались в политических делах – для найма знахарей, приобретения услуг колдунов или вступления в культовые сообщества. В политических вопросах, Их придерживались еще большего эгалитаризма, чем леле. Успешные пожилые мужчины, имевшие много жен, могли отдавать их своим сыновьям и другим зависимым людям, живших в их домохозяйствах. Но никакого формального политического устройства у общества не было. Кроме того, у них была система опекунства, суть которой заключалась в правах мужчин над женщинами. Отсюда проистекает понятие «сфер». Теоретически эти три уровня – обычные предметы потребления – предметы мужского престижа и права на женщин, были полностью отделены один от другого. Ни за какое количество охры нельзя было получить латунную трубку. Так же, как и в теории, ни за какое количество трубок нельзя было получить полные права над женщиной. Однако на практике возможности перехитрить систему были. Допустим, сосед устраивал пир, но ему не хватало продуктов. Кто-то мог прийти ему на помощь, а затем осторожно попросить одну-две связки взамен. Чтобы вершить дела, «Превращать цыплят в коров, как голосила пословица, и пускать свое богатство и престиж на приобретение жен, нужно было иметь сильное сердце, то есть быть человеком предприимчивым и волевым». Но у словосочетания «сильное сердце» было и другое значение. Существовало поверье о некой биологической субстанции по названием ЦАФ, которая управляет человеческим сердцем. Она наделяла некоторых людей шармом, энергией и силой убеждения. Иными словами, ЦАФ был и физической субстанцией, и той невидимой силой, которая позволяла некоторым людям подчинять остальных своей воле. Проблема, и большая часть Тиф верила, что это была главная проблема их общества, заключалась в том, что ЦАФ можно было увеличить и искусственными средствами, но добиться этого можно было, только потребляя человеческую плоть. Сразу подчеркну, что нет оснований верить, что Тиф на самом деле практиковали каннибализм. Мысль о пожирании человеческого мяса, по-видимому, вызывала у них такой же ужас и отвращение, как и у большинства американцев. Однако на протяжении веков многих терзало подозрение, что некоторые их соседи, прежде всего влиятельные мужи, фактически ставшие политическими лидерами, были тайными каннибалами. Молва гласила, что люди, увеличивающие свой в такими методами, приобретали исключительные способности. Они могли летать, становиться неуязвимыми для оружия, а по ночам отправляли свои души убивать жертву так, что те даже не знали, что умерли, и бродили вокруг, беспомощные и потерянные, пока каннибалы не отлавливали их для своих перов. Короче, они превращались в колдунов, которые наводили ужас. Мбацав, или сообщество колдунов, постоянно стремилось приобрести новых членов, и для этого обманным путем заставляло людей есть человеческую плоть. Колдун мог взять часть тела убитого им близкого родственника и положить ее в еду жертвы. Если человек был настолько глуп, что съедал ее, то у него появлялся долг плоти, а сообщество колдунов добивалось выплаты таких долгов. Возможно, ваш друг или какой-то человек старше вас заметил, что у вас много детей, братьев или сестер. Стремясь взять вам долг, он пригласит вас к себе домой на трапезу, в которой будете участвовать только вы вдвоем. Когда вы начнете есть, он поставит перед вами два блюда с соусом, одно из которых свежет приготовленное человеческое мясо. Если вы выберете не то блюдо, но у вас нет сильного сердца, то есть способности стать колдуном, то вам станет плохо, и вы в ужасе убежите из этого дома. Но если у вас есть скрытая способность, то съеденная вами плоть начнет действовать. Тем же вечером вокруг вашего дома завещат коты и филины. Воздух наполнится странными звуками. К вам явится ваш новоявленный кредитор в сопровождении своих гнусных сообщников. Он расскажет, как убил собственного брата, чтобы вы могли пообедать вместе. И как страдает от мысли, что потерял близкого родственника, в то время как вы сидите в окружении упитанной, пушащей здоровьем родни. Остальные колдуны его поддержат, настаивая на том, что все это целиком ваша вина. Ты искал трудностей, и трудности тебя настигли. Ложись на землю, и мы перережем тебе глотку. У вас есть только один выход – отдать им члена своей семьи в качестве замены. Это возможно, потому что вы обнаружите, что у вас появились ужасные новые способности но использовать вы их должны так, как этого требуют другие колдуны. Вам придется убить одного за другим своих братьев, сестер и детей. Коллеги колдунов выкрадят их тела из могил, вернёт к жизни, чтобы они нагуляли жир, затем подвергнут их пыткам, убьют, разрежет и зажарит для пира. Долги плоти все время растут, кредитор продолжает приходить. Если у должника нет связи с людьми, у которых был очень сильный цав, то он не может избавиться от долга плоти до тех пор, пока не отдаст всех своих близких и его семья не перестанет существовать. Затем он сам ложится на землю и его закалывают. Так Долг окончательно искупается.